Речь в защиту Н. Коструба-Корицкого. дело Дмитриевой. Дмитриева и Корицкий обвинялись в краже процентных бумаг и в незаконном проведении изгнания плода, аборт. 22 июля 1868 года в полицию было заявлено о хищении разных процентных бумаг на сумму около тысяч рублей у Галича, дяди Дмитриевой. Подозрение в краже пало на нее. Дмитриева призналась и в ходе следствия изменила показания, оговорив при этом в преступлении Корицкого, с которым у нее длительное время были интимные отношения. Одновременно с этим она созналась и в том, что Корицким было произведено незаконное, помимо ее желания и у нее плода. Вчера вы слушали две речи: речь обвинителя и защитника Дмитриевой. По свойству своему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 Каждый по-своему потрудились над обвинением Корицкого. Если прокурор подробно излагал в ряду с прочим улики против Корицкого, то защитник Дмитриевой исключительно собирал данные против него. При этом защитник Дмитриевой не мог не внести страстности в свои доводы. Прокурор имел в виду одну цель разъяснить дело, виноват или не виноват Корицкий, И во имя обвинения по свойству своей обязанности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 расходятся в часе рождения ребенка. Прокурор верит показанию Дмитриевой, а слову Косель не доверяет. Матери ли не знать час рождения, говорит он. Матери всего менее знают, отвечаю ему я. Тут, когда начнутся родовые муки, когда мать борется сама со смертью, трудно сознавать не только время, но и вообще действительность. И второе соображение обвинения не твёрдо, не Оговор Дмитриевой о проколе, по словам прокурора, верен, точен и правдив. Харицкий берет у Дмитриевой уроки, как вводить зонт. Следовательно, ему это новое дело, как кончится, неизвестно. Однако он настолько смело уверен, что не делает прокола у нее в квартире, где уже делались впрыскивания, и где в случае неудачи можно тотчас слечь в постель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 Я рассмотрю позднее, где будет оцениваться совокупность улик против Корицкого. Стабников, свидетель Пашкова не нравится обвинителю. Он показал много благоприятного Корицкому. В связи с его показанием обнаружились и записки Дмитриевой к Косель. Показания его точно, подробно. Показание его подтвердила и Косель. Как быть? Его заподозривают, чтобы его сбить Прокуроры, защитник Дмитриевой просят у суда и получают просимое вызвать целой массы свидетелей. Гонцы от суда в полчаса собирают свидетелей, и показания Стабникова не рознятся с ними, не теряет цены. Слова Стабникова заносят в протокол, не скрывая намерения преследовать его за какое-то преступление, заключающееся в его показании.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 Но богатство отца Дмитриевой весьма сомнительно, и связь преступления с выгодами от наследства слишком отдалена. Тем же невыдерживающими критики соображениями освещает обвинитель и свидетелей по краже. Потерпевший от преступления Галич объяснил нам, что в её никогда ночевал Корицкий, деньги были целы. Видел он их потом, и в начале, и в середине июля они лежали пачками, и число пачек было цело.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 Поездка в Москву вместе с Дмитриевой доказывается обвинителем также оригинальным приемом. От Корицкого требуют доказательств, что он не был. Корицкий уступает желанию обвинителя, представляет свидетельство, данное ему канцелярией воинского начальника. Явившиеся свидетели подтверждают и объясняют свидетельства. Но перед этим не останавливаются обвинитель и Урусов. Они бросают темные тени на наши доказательства.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 которые на другой день должны оставить тюрьму. Прочие оставшиеся, которых должно было бы десяток раз переспрашивать, почему-то не знают ничего об этом свидании. Сближая эту странность с тем, что донес о свидании Корицкого никто другой, как Сапошков, в то время находившийся под стражей, мы получаем относительно свидетельских показаний арестантов совсем иной вывод.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 Церкова иногда уходила ночевать к матери, и по возвращении, как показано ею, получала от Косель выговоры за то, что не приходила домой, и ей, старой женщине, приходилось проводить бессонные ночи, дожидаясь, пока уедет Корицкий. Вслушиваясь в это показание, приходится думать, что Корицкий и Дмитриева позволяли себе такие отношения только тогда, когда Царькова отпрашивалась к матери. Но вряд ли люди сблизившиеся до брачных связей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 Объясняется отрицание Корицким своей связи. А если человек раз встал на ложную дорогу, ему приходится с каждым часом все труднее и труднее отстаивать свое положение. Правда неминуемо возьмет свое, ложь обнаружится. Но ложь, обнаружившаяся в известном предмете, еще не доказывает лжи во всем. Ее можно предполагать, но нельзя утверждать. Если Корицкий говорил неправду, что не было связи, то отсюда следует только, что связь была,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 И имя не пользуется Корицкий во время предварительного следствия, когда они могли дать иное направление делу. Соответствует ли природе вещей, чтобы записки, при происхождении которых была, по словам Урусова, разыграна глубоко задуманная и извеицкая интрига, конечно со стороны Корицкого, были оставлены в тени, были вверены в руки Косель и при малейшей ее оплошности в руки врагов Корицкого, благодаря экономическим соображениям Косель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 видно, что не по чужому приказу, ни по поручению другого лица меняла Дмитриева билеты, а перемену фамилии и все поведение свое в Ржеске сумела разыграть без посторонней помощи. Может быть, и действительно Соколову сказала Дмитриева о передаче ей билетов от Корицкого. но к этому вынудил ее вопрос Соколова: "Откуда у нее столько денег?" Действительность же передачи Дмитриева ничем не подтвердила, и показания ее хотя и остаются без опровержения.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 И вы, несмотря на ее признание, поверите обвинению Корицкого? Несмотря на отвращение, какое старался поселить в вас к сцене признания защитник Дмитриевой, мы этой сценой дрожим. Прося прощения, Дмитриева плакала, и притворство тогда никто не замечал. Корицкий был приглашен родными как свой человек, имеющий влияние, который может похлопотать, факт весьма естественный. У Корицкого после признания Дмитриевой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 Признание своей дочери по поводу выкидыша, оговор Дмитриевой падает на несколько лиц. Если верить ей, то Корицкий убедил Сапожникова, убедил Дюзинга принять участие в этом деле и наконец покончил его собственной рукой. Ни одного из этих фактов следствие не подтвердило. Обвинительный акт говорит, что Дюзинг и Сапожников признали, что Корицкий делал им предложение. Это неправда. Вы обоих подсудимых слушали? От защиты их вы услышите разбор оговора в этой части. Относительно правдоподобия оговора Дмитриевой о проколе, я уже говорил. Сапожков и Косель показали нам, что виновника прокола надо искать не между подсудимыми. Сапожников особенной дружбой к Корицкому себя не проявил, ведь он сделал донос об осторожном свидании Корицкого, едва разнесся слух об этом. Так если бы было верно, что приехавший от Корицкого после прокола пузыря, Дмитриева сказала об этом Сапожкову, не умолчал бы он о том. Косель говорила о другом лице не только здесь, на суде, но и прежде Стабникову. Как ни старались опорочить Стабникова, свидетельство его осталось, записка тоже. Сомневались в его честности, предполагали его участие во многих уголовных делах, но мало ли в чем сомневалась защита Дмитриевой, мало ли во что она верила.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 Тут надо принять две точки отправления. Иная причина, если была между ними связь, иная, если связи не было. Если не было связи, то обман надежда данная ей Корицким, что ее признание не поведет к осуждению, могла озлобить ее. И оговор, когда признание привело ее в тюрьму, мог входить в план ее защиты, переносил вину на другое лицо. Раз дан толчок, раз злоба, месть овладела душой